Глава 7. Нет никого и ничего, что служило бы первозданному хаосу с такой истовой верностью, чем армия и флот. Александр Суворов. Из письма к Екатерине Великой. Справка по объекту 78. Гортензия. Федеральный центр генной коррекции и восстановления. Поселок Пирогово, Московская область. По данным спутниковой авиационной разведки и средств внешнего наземного наблюдения, Близ поселка Пирогово инопланетными строительными подразделениями выстроен комплекс зданий и служебных сооружений. После строительства корпусов, которое продолжалось 5 суток, начался монтаж оборудования, которое привозили в контейнерах по типу стандартных, но с другими размерами. Назначение оборудования и комплекса в целом стало понятно, когда начали прибывать дети подавляющая часть из которых были инвалидами с внешними проявлениями. За сутки центр покидали от 5 до 10 детей разных возрастов, которые уходили на своих ногах, хотя приезжали в него на колясках. Агентурным путем было выявлено, что спектр заболеваний, излечиваемых в центре, чрезвычайно широк и едва ли имеет ограничения. Дети подданных иностранных государств не принимаются даже за деньги. Попытки давления на руководство клиники жестко пресекаются Федеральной службой охраны, зачастую с применением внесудебных методов. Старший группа 56, разведка Объединенного командования. Тесарин, город Шират, башня Играви. Великий герцог и глава дома Играви жил вот уже 2800 лет и за это время приобрел непревзойденный опыт интриг и мести, которая иногда откладывалась на столетия. История с Райди Хоором чуть не стоила Дому и Грави с трудом заработанных позиций в финансовой и производственной сферах, но они все же смогли компенсировать потерю 5 триллионов SARS, что тогда составляло половину финансовой мощи Дома. И в немалой степени этому способствовали фотографии Райди с отрезанными руками и ногами, которые с улыбкой предъявляли соратникам и конкурентам. Все сразу же понимали, что дом все еще крепок и может засадить имперского преступника в такую дыру, где с ним сделают все, что пожелают. И никто, кроме крайне ограниченного круга лиц, не знал, что денег дом и так и не вернул. А вырвавшийся из тюрьмы жулик и вор Райди сначала нанёс дому Играве довольно чувствительный удар, обрушив акции на поликристаллические композиты, под это дело скупив блокпакет гигантской фабрики по производству композитов. Выкупать акции пришлось за тройную цену, что было особенно неприятно, поскольку Райди Хор никакой тайны из своей личности не делал. Официально он отсидел свой срок, и претензий к нему империя не имела. И даже операция с акциями была вполне в правовом поле. Но легче и грави от этого не становилось. Потеря 500 миллиардов больно ударила не только по кошельку, но и по репутации, словно бумерангом вернувшись вновь к кошельку. А затем жулик просто исчез, как видно, полностью сменив внешность и метки генокода что было, конечно, и незаконно, и просто ужасно дорого, но вполне реально. Искать Райди теперь было совершенно бессмысленно, но перед тем, как исчезнуть, растворившись в сотнях миллиардов жителей империи, Хоор перевел два триллиона офицеру, который вытащил его из тюрьмы. Пара попыток вытащить деньги провалились с грохотом, поскольку у мальчишки неожиданно оказались очень неплохие связи и в имперской канцелярии, и в разведке, и даже в великом круге магов. Играве подождал бы, сколько нужно, и рано или поздно прикончил мальчишку, но тот с мистической скоростью набирал вес и влияние, и у многоопытного... Интриганно появились вполне обоснованные подозрения, что чем больше он тянет, тем сложнее будет достать Рокова. Тесарин, Лазурный океан, остров Орелар. Только оставшись один в огромной квартире, занимавшей четверть этажа башни, Алексей понял, насколько же он привык к Айрис. Кошка была его тенью и тенью деятельной, беря на себя массу проблем, о которых он и не узнавал никогда. Как-то вдруг выяснилось, что почту, приходящую на его имя, нужно как-то разбирать и тратить на это немало времени. После пришлось решать вопрос с чистой одеждой, но, к счастью, в башне действовал искра которая подключила его к пакету услуг «Холостяк», и в шкафу вновь появилась чистая и идеально отглаженная одежда. В холодильнике еда на перекус и прочие удобства. Но без «Айрис» всё равно было довольно тоскливо. Несмотря на то, что дел и забот никак не уменьшилось. Зато как-то прознавшие об отъезде кошки дамы стали осаждать Алексея на улице и в учебных классах, что порой было весьма утомительно, особенно когда они назойливо требовали внимания. Но заводить себе новую даму сердца не было никакого желания. Место в душе, откуда оторвали Айрис, еще болело. У самой же кошки все было более-менее в порядке. Ее, правда, затолкали на курс молодого воина, но с ее подготовкой это было легче легкого. Зато после по результатам баллов и прочего могли сразу дать сержанта, что для гвардейской части было, ну, очень немало. Зато сердце Алексея согревали присылаемые ему фотографии, сияющие, словно медная бляха, Арис в берете. Пока, правда, без шеврона с черным скорпионом. Но до этого оставалось совсем немного. Экзамен на право ношения эмблемы подразделения обычно подгоняли к окончанию курсов. Своим чередом текла жизнь и в лабораториях, где шло изучение информации, которую портальный луч выхватывал из точки фокусировки. Так осуществляли поиск уцелевших, но отключенных портальных врат, осколков империи, потерянных во времени и пространстве. И таких осколков было немало. За тридцать тысяч лет существования империя присоединяла и теряла сотни планет и многие десятки миллиардов населения, и, разумеется, планетные грозди не были равноценными. Некоторые аграрно сырьевые придатки искались по остаточному принципу: найдутся хорошо, не найдутся, плакать некогда, да и некому. Процедура поиска была отработана до деталей тонким лучом тоньше иглы, установка осуществляла пробой в интересующую область пространства, забрасывая микробота, который на мгновение проявлялся, делал несколько снимков и улетал обратно, унося с собой информацию о том, что там происходит. Затем микробот помещали в специальный прибор, на экране которого и смотрели, чего там он успел заснять. Как правило, это были чёрные пространства космоса, потому что даже зная точные координаты врат, ошибка в крошечные доли процента уже могла привести к разбросу в миллионы километров. Зато когда врата, наконец, нащупывались, их начинали напитывать энергией, выстраивая внешний канал, и когда собрали достаточно для полноценного пробоя, вперёд шли полноценные механоиды-разведчики, а следом специально обученные люди из отряда «Прорыв», не боящиеся ни черта, ни бога и имевшие в стандартном снаряжении артефакт абсолютной неуязвимости на пять минут. Считалось, что такого времени достаточно для принятия правильного решения, подачи сигнала об аварийной эвакуации и, собственно, самой эвакуации, метко прозванный «Смыв». Несмотря на отличную подготовку, боевой опыт и снаряжение, бойцы отряда «Прорыв» и смывались, и порой гибли, и, несмотря на отличную зарплату и высокий социальный статус, долго в отряде не задерживались. Было что-то совершенно запредельное в том, чтобы шагнуть в неизвестность, да еще и за миллионы световых лет. Самым актуальным на данный момент был поиск и обнаружение 18-й грозди, которая отделилась от метрополии те же полторы тысячи лет назад, а точнее 1671 год при уничтожении флота Рубай. Ценность этой ветви была в том, что она плетью уходила к самой границе запретных миров, и эфирные потоки там были куда мощнее, чем на любой другой планете империи. и, следовательно, Производство магических кристаллов там было на порядки дешевле. Терять такой кусок империя не желала категорически, и поэтому вот уже полторы тысячи лет шли непрерывные попытки пробить канал связи с узловой планетой Грозди, планетой Архал. Всё бы решилось довольно быстро, но эфирные потоки сильно искажали портальные каналы, и маги, пробившие дорогу на Архал, были похожи на стрелка, вздумавшего поразить далёкую мишень сквозь ураган. Каждая попытка, каждое изменение в выходных параметрах фиксировалось трижды на независимые носители, и только после этого следовал короткий, в долю секунды, заброс и новый сдвиг параметров. Итак, все полторы тысячи лет. Работа была дурацкой, но в случае удачи могла мгновенно сделать лаборантов рабочей смены уважаемыми и обеспеченными людьми, так что всегда находились желающие, хотя нащупать врата Архала можно было только чудом. И в один прекрасный день такое чудо произошло. Вернувшийся микробот показал стену леса и край портальных врат, заросший зеленью и далекие горы в блеске заходящего светила. Через полчаса в портальном зале было все руководство Академии и Великого Круга, а архимагистры, не доверяя никому, высчитывали векторы, наклоны линий магем и приводные якоря портала, показывая настоящий мастер-класс пространственной магематики. Очень скоро в переход ушел полноценный разведывательный механоид, и он отлетев от арки буквально на сто метров, исчез во вспышке магического удара, успев лишь показать седому мужчину, делающего взмах рукой. Маги долго совещались, спорили, чуть не передрались, и в следующий заброс ушел майор из подразделения «Прорыв». Опытный воин, у которого на счету было уже два десятка таких вот переходов, успел лишь шагнуть от портала, когда по нему ударили так, что амулет — абсолютной защиты разрядился за считанные секунды. Но этого майора хватило и на то, чтобы выбросить портальный маяк, и на то, чтобы смыться, появившись в портальном зале в дымящейся от перегрева броне. Теперь даже оптимистам было ясно, что никто их в Архале не ждет, а если и ждет, то лишь в качестве мишени. Зафиксировав все параметры пробоя, Великий Круг вначале долго совещался, пытаясь найти какие-то решения. Но, запутавшись во мнениях, просто скинули все на императора, предоставив ему право самому разгрести все, что удалось собрать. Тессарин, планета Тесар, Фиалковое море, третья резиденция. Обычно император принимал решения на основании нескольких экспертных заключений и рекомендаций профильных служб. Но здесь ему скинули довольно много информации, в которой он, как опытный управленец, сразу вычислил ключевую проблему. На той стороне портала враждебные маги. Это значит, нужно посылать мага-боевика. Но у таких магов нет никаких навыков выживания и упаси, творец, внедрения. А таковое наверняка понадобится, поскольку придется разбираться, почему это выходящих из имперского портала атакуют сразу и без разговоров. В команде прорыва такие люди есть, но они не маги. Просто отличные бойцы и агенты. Да, в империи Тесарин такие универсалы есть. Это, во-первых, герцог Ташал, мастер меча и архимаг, и пара десятков женщин и мужчин классом пониже. Проблема в том, что благодаря политике империи все те, кто обладал уникальными возможностями и навыками, быстро получали хороший социальный статус им незачем было рисковать головой тем более что подавляющее большинство имперцев не любило риск а уж погибать вообще никто не желал да в случае угрозы существования империи все было бы по другому но вот так в мирное время таким образом к первым двум параметрам маг и воин добавлялся третий желание и возможность рискнуть головой и вот при таком раскладе Все становилось печальным, как никогда. Именно поэтому великий круг магов переругался вдрызг. Не смогли найти никого, кто вот так за здорово живешь, кинулся бы к демону в пасть. Молодой генерал Роков был бы хорошим кандидатом, но и его уже нечем было купить. Два триллиона на счету, которые он даже не начинал тратить, вереница баб, которых он пока даже не начинал покучивать, и вообще всякие блага, которыми он почти не пользовался, создавали такую дистанцию между тем, что у него уже было, и тем, что ему требовалось, что проще было дать взятку мультитриллионеру или напугать шефа имперской разведки школьной бандой. Тем не менее мысль императора все время возвращалась к герцогу Рокову, и, решив разрубить все сомнения, Арден просто повелел вызвать его к себе на аудиенцию. Когда Алексей Роков вошел в кабинет императора и совершил поклон, точно соответствующий всем строгим требованиям дворцового этикета, Арден удивленно покачал головой. «Вы не перестаете меня удивлять, генерал. Вот от кого другого, но от вас я никогда не мог бы ожидать столь глубокого знания дворцового протокола». Арден." Алексей еще раз поклонился. Это же совсем не сложно. А для того, чтобы игнорировать правила, нужны куда более серьезные причины, чем лень и глупость. Ваши бы мысли да некоторым моим офицерам в головы. Чего проще, ардан Алексей улыбнулся. Пять-шесть лет пребывания в местах, отдаленных от цивилизации, и даже в самую пустую голову начнут приходить правильные мысли. Они начнут, так тоже не беда. Зато мы будем знать, что человек не обучается и не дрессируется, а значит, может быть утилизирован любым доступным и желаемым способом. Например, службой в штурмовых подразделениях управления тюрем. «Вы сторонник террора?» — император показал гостю на кресло и сел сам. «Ну что вы!» — Алексей мотнул головой. «Просто считаю, что для того, чтобы заслужить право ехать в повозке, нужно хорошо поработать в упряжке». А те, кто этого не понимает, должны поработать наглядным пособием о вреде глупости. А вы молодец. Император сделал знак, и две хорошенькие девицы с эмблемой кошек стали быстро сервировать стол для Тонга. Не любезите, не тупите. Испытываю острое желание назначить вас в инспекционную службу. Пока империя защищает мой дом, я буду защищать империю. Алексей склонил голову. «Дом у меня, конечно, не маленький, но и я надеюсь быть полезным». «Вы про свою страну?» — Арден усмехнулся. «Вы уже обеспечили ей статус неприкосновенности на ближайшие полторы тысячи лет. Если ваши соотечественники не воспользуются этим временем, чтобы закрепить ситуацию, то вы напрасно потратили силы и время». «Мои соотечественники, ардан разные люди. Каких только нет» умные, глупые, работящие бездельники. Но вот тех, кто готовы стать рабами, ничтожное количество. Их можно сказать нет. Так что мы давали огня раньше, дадим, если надо, и сейчас. «А вы знаете, что планета Земля — осколок Тессарин?» — спросил Арден и, жестом отпустив своих кошек, поднял чашку. Примерно пять тысяч лет назад, когда рухнула Первая империя. Да, Арден. Уже прочитал информацию по данному периоду, даже отправил материалы нашим историкам. Теперь, во всяком случае, понятно, почему несколько языков земли и имперский так похожи. У вас из-за этого староимперский акцент, что очень пугает молодую аристократию. Император рассмеялся. «Хотя сейчас такой народ пошел пугливый», — Арден помолчал и, мысленно махнув рукой на все политические реверансы, произнес. «Я вас позвал, разумеется, не просто так», — снова замолчал, подбирая слова. «Вы наверняка знаете, что у нас главным ресурсом являются эфирные кристаллические накопители. Они собирают рассеянную энергию и могут преобразовывать ее во что угодно». От тепла до антигравитационного потока. Сами кристаллы производятся в местах эфирных аномалий, которых у нас немало. Но активно эксплуатируя эти эфирные каналы, мы объединяем наше пространство. И в итоге это сказывается даже на надежности портальных переходов. Поэтому количество накопителей, точнее, их суммарная масса, растет очень медленно, и уже сейчас мы вынуждены использовать другие, не столь экологичные источники энергии. Вот недавно построили на Килосе термоядерный реактор терраваттного класса. И черт бы с ним с реактором, но вся сопутствующая инфраструктура, линии электропередачи, трансформаторы, распределительные сети, и все вот это... В общем, совсем не лучшее решение. Но сейчас вариантов нет. Но они были еще не так давно. Десять тысяч лет назад была присоединена восемнадцатая грость, и большая часть этих проблем просто не существовали. Эфирных аномалий там так много, что некоторые объединение фона даже полезно. Там производили до половины всех кристаллов империи, и когда большая часть планет отвалилось, этот источник перестал существовать. Мы почти полторы тысячи лет нащупывали врата на Архал, но когда нашли, то нас оттуда фактически вышвырнули. И теперь нужен человек, который был бы сильным магом и при этом мог постоять за себя и просто в бою. Конечно, империя велика, и такого человека мы бы нашли. Но время все меняет нам нужно не когда нибудь потом через пятьдесят сто и более лет нам нужно быстро и тогда я вспомнил про вас конечно посылать генерала а фактически архимастера, на такую операцию вроде бы расточительно но мне действительно очень нужно взамен я могу своим словом пообещать что пока дом триан жив никто на вашу родину не покусится и если сделает это Будет воевать со всем домом Триан. «Ардун, я и так бы пошел», — Алексей улыбнулся. «Мне нравится Тессарин, и я считаю империю своим домом». «Я знаю», — император кивнул. «Но уверен, что так вам будет спокойнее. Вы будете воевать за наш общий дом, а я присмотрю за вашим». Тессарин Лазурный океан, остров Орелар. По случаю заброса Алексея Сарганая растормошил весь Великий Круг. И Широкову выдали со складов подразделение «Прорыв» новенькую биопластовую броню в виде куртки, тяжелый браслет, сотни зарядов в каждом магазине и массу другого полезного снаряжения. Хотя Алексей планировал разжиться всем этим у черных скорпионов. Но то, что выдали ему, было лучше и намного. Заодно выдали пару боевых магических артефактов и 5 килограммов золотых монет. На совсем уж крайний случай. Задача была проста. Забрасывать его должны немного в стороне от портала, так как было понятно, что территория у врат как-то контролируется. После перехода нужно провести разведку и, по возможности, восстановить функционал врат, дожидаясь прибытия штурмовых подразделений армии. По этому поводу маги-порталисты обещали провести портал прямо в казармы скорпионов, что даст выигрыш в час. Все было оговорено, все было предусмотрено. Даже на всякий случай договорились с парой архонтов, которые должны были обеспечить плацдарм для скорпионов. Империя Тессарин собиралась вернуться на Архал всерьез и надолго.